Глава девятая Целый день я провела дома, никуда не высовываясь. Мною овладел какой-то непонятный страх. И хотя я не раз за время своих расследований сталкивалась с угрозами, ни один раз на меня покушались, сейчас все почему-то выглядело для меня по-другому. Может быть, потому что уничтожили мою верную помощницу, любимую красавицу-девятку, на которой я уже изъездила не одну тысячу километров. Конечно, машину нужно было менять уже давно. Об этом не раз мне напоминал в автосервисе знакомый автомеханик, у которого я всегда чинила девятку. И деньги, в общем-то, я найду, не в этом проблема. Просто прикипела я душой к своей машине. Но всему когда-то приходит конец, как пришел конец, в частности, злодеяниям Железного. Так, по крайней мере, казалось мне в тот день, который я провела дома. Вечером, однако, приехал Мельников, и по одному его виду и тону, которым он поздоровался, я поняла, что ничего оптимистического подполковник сообщить не сможет. Андрей прошел на кухню и попросил налить что-нибудь выпить. Я открыла бар и налила ему коньяку. Мельников выпил, растер руками лицо и, тяжело вздохнув, объявил. не виновен Железнов». «Как это невиновен?» – опешила я. «А вот так». С неким вызовом посмотрел на меня Мельников. Алиби на вчерашний день у него нет? Да, оно в данном случае и не актуально. Радиоуправляемый фугас. Гаврилов оказался прав. Дело в другом. Сделали анализ, сравнили с результатами, полученными при осмотре Синицыной, и оказалось, что они не совпадают. В общем, не насиловал он Синицыну. Не насиловал. Налей еще. — потребовал Андрей. После второй рюмки Мельников расстегнул рубашку, попросил меня включить кондиционер и, закурив, уныло продолжил. — А начальство меня ругает. Людей, мол, уважаемых берешь одного за другим, анализы у них выжимаешь, а все без толку, без толку, — повторил Мельников, разводя руками. — Мужики уходят недовольные, грозятся даже морду набить при случае. Он, похоже, начал пьянеть. Я уже кляну себя за то, что ввязался в это дело, будь оно неладно. Проститутку избил какой-то псих, а тут отдувайся!» С какими-то страдальческими интонациями восклицал подполковник. «Так, но ну а моя машина?» Начала потихоньку заводиться я. Ее взорвал, между прочим, именно тот псих, который и избил, как ты выражаешься, проститутку. В этом я уверена на сто процентов. «Да». «Только где этот псих? Где?» — повысил голос Мельников, нервно зыркая по моей кухне. «Это, заметь, не Горобец! Не Горобец! И не Железнов! И, как ты сама утверждаешь, не Решетников, а просто черт знает кто!» «Налей еще, Таня, пожалуйста!» — уже жалобно, как показалось мне, — попросил подполковник. Я решила не нервировать Мельникова и налила ему третью рюмку. «Кстати!» «Вы Решетникова не бросили разрабатывать?» – спросила я немного погодя. «Он не объявлялся?» «Не до него было!» – махнул рукой Мельников и сам налил себе очередную рюмку коньяку. «Я сейчас позвоню ему домой и узнаю, нет ли новостей», – сказала я, подходя к телефону. На звонок трубку сняла Олеся. Она сразу узнала меня по голосу и радостно сообщила, что Игорь явился домой и тут же оговорилась. «Только я вас прошу!» «Никакой милиции. Игорь заявил, что тогда вообще с балкона спрыгнет. А с вами, с вами одной, он готов встретиться и поговорить, так что вы можете подъехать». «Поняла, спасибо», — ответила я и положила трубку. Мельников, занятый своими мыслями, даже не прислушался к телефонному разговору и ни о чем не спросил, как-то скорбно глядя на наполненную вновь рюмку. Потом он поднял ее, меланхолично вздохнул и залпом выпил». «Эх!» – протянул он, качая головой. «Что же за полоса такая пошла неудачная?» «Андрей, перестань ныть!» – поморщилась я. «У меня, между прочим, неприятности похуже твоих. Машину взорвали, сама могла погибнуть. Страху натерпелась, хоть самой впору напиться». «Правда?» – оживился Мельников. «Правда!» – сухо ответила я. «Но пить не стану, и тебе больше не советую». Не хочу спиться, как Шумилкин со своей Тамарой. И боюсь, что тебе грозит то же самое. Да, — грустно кивнул Мельников, — работа такая. Ушел подполковник от меня только тогда, когда допил бутылку коньяка. То есть почти совсем пьяный. Не соображая уже почти ничего, он попросил меня подвести его до дома. Я бросила на него выразительный взгляд, покрутила пальцем у виска, а затем повела пьяного в дрызг Мельникова на улицу. Усадив его в пойманную машину и продиктовав шоферу адрес, подполковник бормотал что-то невнятное, я отправила его домой и облегченно вздохнула. Сама же поймала еще одну машину, села в нее сама и назвала адрес Игоря Решетникова.